В эту субботу матька в Кавказеныша Кейла затеялась собирать необычайно поздно, только после обеда, когда муж отправился с сыном в Ажгабадский городок-сказку. Злополучная записка на пластике была выметена из-под дивана и замечена. Женщина даже прочитала ее, но значение почему-то не придала, решив, что с этим должен разбираться муж. Лист пластика вновь лег на стол, что стоял вплотную к дивану. На этот раз лег в развернутом виде.